Ледяные горки. Пабельвик открыл папу. Сначала все признали его как мужчину, который нянчил детей, подшивал шторы. Потом как учителя средней школы. И, наконец, как искусного музыканта, под окном которого собирались люди, слушавшие его игру на пианино. В результате папу попросили выступить в местном оркестре, который собирался два раза в неделю по вечерам в школе. Дни становились все короче. И в конце почти каждого дня папа рассказывал о путешествиях чучела. Наступило Рождество, и папа очень обрадовался, что теперь он сможет отдохнуть. В сочельник не в дом пришли жена судьи с Томасом, и они все вместе походили хороводом вокруг рождественской елки. Правда, кроме судьи и его жены, никаких других гостей семья Теги не принимала. Так они праздновали до пятого дня Рождества. Авроре и Сократу нравилось, что папа и мама по утрам никуда не спешили. Мама ходила, конечно, в контору в первую половину дня, но проводила в ней всего несколько часов, и не обязательно с самого раннего утра. Аврора с Сократом тоже не одевались сразу, как только просыпались. Папа надевал им на ноги толстые носки, и они могли в них бегать и даже танцевать, а потом завтракали с мамой перед её уходом. И после этого они уже никуда не спешили. Папа садился за пианино, Аврора садилась к нему на колени, и они вместе играли одну простенькую мелодию, пока к пианино не поспевал Сократ. Он тут же давил на басовые клавиши, что, конечно же, огорчало. Тоненькая мелодия таким образом полностью пропадала. «Сходи лучше, приведи чучело», — говорил папа. «Пусть он тоже концерт послушает». Сократ убегал, приводил чучело, сажал его на стул и говорил «То». Это как ты знаешь, пианино. Сейчас на нём будут играть папа с Авророй, а потом мы с тобой. И папа с Авророй играли дальше. Как-то раз в этот момент постучали в двери, Сократ с Чучелом побежали её открывать. Скажи, Таврора дома? произнёс голос. Ну да, она дома, ответил Сократ. "Входите!" прокричал папа. Это, наверное, вы, Ракель с Юханной. Да. Мы только хотели спросить, не хочешь Леврора покататься на коньках? спросил Юханна. На коньках? А задача напротянул папа. А что, у вас есть каток или лёд на озёрах или в каналах? У нас здесь только море, а оно не замерзает. Нет, не замерзает, согласилсь Юханна. Но мы не ходим на море, мы ходим на дорогу. На дорогу? удивился папа. Но, дорогие мои, разве это не опасно из-за машин? «Нет, мы ведь ждем, пока не станет светло». «Вот как?» «Кажется, папе ответ девочке не понравился». «У меня нет коньков», — сказала Аврора. «И у Сократика тоже». «Очень жаль, но мы тогда пойдем». И они ушли. А Аврору игра на пианино больше не занимала. «Я, наверное, оденусь и выйду на улицу», — сказала она. «Ладно, пусть у нее нет коньков, но посмотреть, как катаются другие, тоже интересно». "Да, одевайтесь", сказал папа. "Побегайте на улицу, пока ещё светло". Но Сократ уже обещал чучелу сначала поиграть на пианино. Он взял чучело к себе на колени, сел за пианино и начал его учить. Но чучело хотел играть сам, и это тоже было неплохо. Ведь Сократ не терпел сбежать на улицу и играть вместе с Авророй. Они всё ещё одевались, когда снова раздался стук в дверь, и на этот раз к ним пришла жена судьи. Аврора «Ты не сбегаешь для меня за сметаной. Ко мне придут две знакомые, а я боюсь выходить на улицу, там сейчас слишком скользко». «Юхана говорит то же самое», — сказала Аврора. «И что она говорит?» «Что на дороге лед, и они бегают по ней на коньках». «Мы тоже так раньше делали, но тогда еще здесь не было так много машин. Хотя фабельвики, они еще не очень опасны, если не выходить на главную улицу». Дорога, которая проходит мимо нашей калитки, вполне подходит. Машины на неё почти не выезжают, а когда выезжают, то ездят медленно из-за того, что она скользкая. Так что надевай коньки, Аврора. Но ну, может, ты сначала принесёшь сметану? У меня нет коньков, я просто иду смотреть на других. Ой, как же это? сказала жена судьи. Ты пока сбегай за сметаной, а я поищу на чердаке, может, там что-нибудь найдётся. В детстве мы все катались. Вы пойдёте на чердак? Сократ заинтересованно взглянул на неё. Да, ты хочешь со мной? Жена Суди очень хорошо понимала, что творится в голове у Сократа, когда на лице у него появлялось такое выражение. Да, сказал Сократ и послушно взял её за руку. Аврора, положив деньги в варежку, уже упархнула, как ветерок. Только бы ей принести эту сметану до того, как они спустятся с чердака. И чердак — это самое интересное место в доме. Там всегда что-нибудь находится. Но сегодня на дороге не разбежаться. Она совсем обледенела и больше подходила для бега на коньках, чем в сапожках. К счастью, в магазине оказалось мало народа. Аврора купила сметану и отправилась домой. Она вошла в дом судьи, оставила сметану на кухне и взобралась по лестнице на чердак. Естественно, она споткнулась на первой же ступеньке и немного ударилась. «Ну да ладно, она потерпит. Только бы они не ушли оттуда». Она приоткрыла дверь. Вот он, этот таинственный огромный чердак. Свет на потолке горел, но все равно плохо освещал темные закоулки. Стояла тишина. Аврора даже на секунду подумала, что оказалась на чердаке одна. Но тут же услышала голоса, чье-то бормотание. Кажется, она услышала голос Сократа. «Эй, вы здесь?» «Я тут». Откуда-то прозвучал ответ. Привет, крикнула Аврора. Это пришла я. Очень хорошо, Аврора, сказала жена Сади, появляясь справа. Может, ты поднимешься вот на этот ящик и посмотришь там наверху? У меня от этого хлама кружится голова. Аврора взобралась на ящик и обнаружила массу интересных вещей. Тут были и маленькие санки, и небольшие лыжи, и ещё что-то блестящее, загнутое на конце. «Это снегурки», — сказала жена судьи. «Поищи там еще один конек и пару коньков с зажимами». «Я спущу вниз все, что тут есть», — сказала Аврора. «И их найду». Тут она нашла коньки на сапогах, но они были для нее велики. «Это мои коньки», — восторженно воскликнула жена судьи. «Ты представить себе не можешь, сколько радости они мне принесли». Здесь есть ещё что-то похожее на ключ. Ну, конечно, это ключ для крепления коньков на обуви. Сказала жена судьи. Хорошо, что ты его нашла. Он нам пригодится. Сакрад будет бегать на снегоерках, а ты на сапожках с коньками. Тут Аврора нашла ещё один конёк без загиба кверху. Сейчас мы всё это заберём. Сказала жена судьи. Мои коньки тоже я хочу показать их подругам. Из коньков получилась целая связка, и жена суди решила нести все три пары. Она побоялась, что Аврора и Сократ могут на крутой лестнице оступиться. «Садись на ступеньку с Сократикой, жди», — сказала жена суди и стала спускаться. Какое-то время ей это хорошо удавалось, но потом вдруг один конек выскользнул из связки, и жена суди попыталась поймать его на лету. В результате все коньки с бренчанием и звоном попадали на лестницу и запрыгали по ней. Шон при этом поднялся неимоверный. Дверь конторы открылась, и судья Томас с мамой и другие служащие выбежали посмотреть, что случилось. Ты упала? спросил судья. Нет, я удержалась. Чем вы, собственно, здесь занимаетесь? спросил Томас. Мы катаемся на коньках, заявила ему жена. То есть это коньки на нас катаются. А потом они сбежали. Это они упали. Мы же спокойно спускаемся вниз, с нами всё в порядке. А я здесь сижу, желая поддержать жену судьи, сказал со своей ступеньки Сократ. Неужели ты хочешь встать на коньки? спросил жену Томас. Не знаю ещё, пока что я принимаю гостей, а коньки сняла с чердака детям. Понятно. Я тут немного припогоал, подумал, что это ты свалилась с лестницы. Ничего подобного. В следующий раз, когда я свалюсь с лестницы, я честно об этом тебе скажу. Ну ладно, успокойся, сказал Томас, и исчез за дверью. Перед тем как пойти за ним, мама кивнула Авроре с Сократом, а оставшиеся служащие стали собирать упавшие коньки, что продолжалось довольно долго. Когда наконец они снова оказались на кухне, жена Сади сказала Авроре: "Скажи мне по-честному, когда-нибудь на коньках стояла. Да, стояла в галанте, а Сократ тогда сидел на салазках. Я умею кататься на салазках, ставил своё слово Сократ. Я думаю, вам поможет папа. Увидев коньки, он удивился ужасно. С коньками Авроры всё получилось прекрасно, они кёсапошком привинчивались, а вот с сократовыми пришлось повозиться. Его снегорки закреплялись на обуви ремнями. Ори мешки местами сильно поизносились. Пришлось их заменять верёвочками, что, конечно, было непрочно. А Сократ сидел на стульчике и восхищался снегурками. Папа проводил детей до дороги, которая проходила рядом с калиткой. На прощание он сказал: "Ну вот здесь безопасно. Следи за Сократом, Аврора, а я пойду позанимаюсь немного и приготовлю поесть". "Хорошо", согласилась Аврора. Она даже не взглянула на папу, настолько занята была своими ногами. Лёд на дороге местами бугрился, коньки то вскакивали вверх, то врезались вниз. А ноги от напряжения дрожали, как тоненькие вязальные спицы. Она слышала, как далеко внизу кричали, катаясь Юханна и другие дети. Наконец их с Сократом заметили, и дети поднялись наверх. Юханна стала показывать Авроре всё, что она на коньках умеет, а это было немало, ведь она И бегала по дорожкам на скорость, и выписывала на льду фигуры. "Гляди на меня, Аврора", говорила она, скользя на одной ноге, а другую откидывая назад и нагибаясь вперёд всем телом. Это было красиво. И Аврора порядком приуныла. Ей стоило немалых усилий просто держаться на ногах, не говоря уже о том, чтобы кататься, выписывая фигуры. "Знаешь", сказала она Юхани, "давай играть в то, что мы сейчас в Голландии". "Это как?" спросила Юханна. «Вот мы сейчас на дороге, а это все равно, что на канале в Голландии. Там ведь везде проходят каналы, и когда на них стоит лед, все катаются на коньках и убегают далеко». «Но на этой короткой дороге мы далеко не убежим, чуть дальше она круто спускается к складу сушеной рыбы. А на каналах в Голландии нет горок. Они совсем гладкие». «Ну и что, ты думаешь, что это так важно, что ты была в Голландии?» «Вот мой дядя, тот проехал много раз вокруг всего света». «А Аврора не важничала», — возразила Яракель. «Она просто сказала, чтобы мы вообразили себя в Голландии». «Ага, только эта страна называется Нидерланды», — поправила ее Юханна. «Так, — говорит мой дядя, — мы, конечно, можем вообразить, что катаемся по каналу, а он спускается вниз. Поехали?» «И вправду...» Кататься вниз с горы было страшно и интересно. Они летели так, что свистело в ушах, а ноги те даже дрожали. Они ехали, согнувшись, и визжали, а Йоханна крикнула: "Богись, вот идёт машина". Им удалось затормозить, и они пропустили машину мимо, а потом полетели снова и скатились до самого склада сушёной рыбы. "Вот как мы прокатились, Аврора", сказал Йоханна. Такого мы в твоих каналах не видели. «А где Сократик?» – вдруг вспомнила Аврора. «Сократик?» – переспросила Юханна. «Он был там, наверху». Все вместе поднялись наверх. Это оказалось труднее. Пришлось сбираться, втыкая кончики коньков в лед. Хотя это тоже было интересно. Только бы Сократ оставался сейчас у калитки. Но его там не было. Зато туда на полной скорости прибежала на коньках жена судьи. Для уверенности она держала в одной руке лыжную палку. «Вы видели Сократика?» спросила у неё Аврора: "Нет, разве он не был здесь вместе с вами?" Мы съехались с этой горки к складу сушёной рыбы. Ну что ж, будем его искать, сказала жена судьи. Они снова съехали с горы, впереди мчала жена судьи. Теперь она не держала лыжную палку сбоку, а тормозила ей между ногами и одновременно кричала: "Прочь с дороги, водители, машины осторожнее, за едут дети". Когда они подъехали к зданию рыбного склада, жена судьи сказала: Дверь открыта. Давайте туда заглянем. Теперь внутри не было столько рыбы, как в первый раз, когда Аврора сюда приходила. Только у одной стены протянулось несколько штабелей, а на противоположной подальше лежал маленький мальчик. "Сократик", воскликнула Аврора. "Ты здесь?" Но Сократ не отвечал ей, только смотрел на море. "Ты не заболел, милый?" спросила жена судьи. Сократ удивлённо взглянул на неё, но и на это отнял не ответил. Сократик, нам нужно сейчас же домой, папа ждёт, сказала Аврора. Вот Сократ тяжело вздохнул. Ты не понимаешь. Я же с ушённой рыбой разговаривать не могу. Вот теперь я понимаю, сказала жена суди. Ну ты ведь можешь немножечко поиграть, с Сократа, чтобы я увидела, как ты на коньках катаешься. Сократ взглянул на неё, потом уставился на свои коньки, улыбнулся. и перестал притворяться сушеной рыбой. Жена Судей и Сократ поехали на коньках. Получалось это у них замечательно. Женщина держала Сократа крепко. Иногда даже он скользил не на сапожках, а на привязанных к ним коньках. Когда они оказались дома, Аврора сначала не хотела рассказывать папе о том, как они искали Сократа. Но когда папа снимал с него коньки, тот сказал. «Я вспомнил Осток Фиса сегодня». Интересно, она добралась до Африки. И сегодня я был с сушёной рыбой. Пришлось Авроре рассказать папе обо всём. Вечером папа сходил к полицейскому, взял у него указатели дорожных знаков. И через день движение на дороге от калитки у садьбы вниз до рыбного склада было закрыто для машин с обеих сторон. На указателях было написано: "Движение машин запрещено", что, в общем-то, было правильно. Ведь сюда сбегались покататься на коньках дети со всего Фабельвика. И скольжение на дороге было замечательное. Теперь малыши больше не боялись машин. И водители тоже вздохнули с облегчением. Ведь срочно задормозить на такой скользкой дороге было почти невозможно.